«Простите, Гэр Ян неправильно понял. Я совсем не имела в виду задержать вас таким манером. Вы направлялись по важному делу?» «Теперь это уже не имеет значения», — устало ответил Дарл. «Меня зовут Тринка Ван Хорн», — представилась она и протянула руку. «Дядя Пит и я работаем в одной фирме, если можно так сказать». «Тринка?» — она наморщила маленький носик. Ординарные имя, верно? Катринка Ван Хорн. А моя лодка почему-то называется Сюзанна. Она упрямо и плохо слушается, как мул или... как мужчина». «Подобные черты присущи и женщина», — сказал Дарил. «Боже мой, вас просто мучает полемический бес». Он еще раз взглянул на ее маленькую изящную фигурку в белых шортах. — Мы ведь поплывем в одной лодке? — Да, задание было именно таким. — Тогда я искренне надеюсь, что мы станем друзьями. — О, теперь вы даже слишком галантны, я имею в виду для американца. Разумеется, с нами поплывет Ян, как член команды и мой телохранитель. — Жаль, — она рассмеялась, — не сердитесь на него. Иногда, Ян, просто незаменим. Дарел потер запястье, вне всякого сомнения. Голубые глаза огромного, неуклюжего парня неотрывно с немым обожанием смотрели на маленькую тринку. — Все в порядке, Ян, никаких обид? — тот ответил густым басом по-английски. — Больше нет, сэр. — Мы подумали, что лучше начать с небольшого путешествия, — сказала девушка. — Я уже собиралась послать за вами Яна в Гундерхов, поскольку инспектор Фласс придает большое значение различным предосторожностям. У нас мало времени, поэтому я решила начать наш поиск прямо сегодня. — Вы виделись вчера с Питом? — Нет, но звонил инспектор Фласс. Он сказал, что Пит исчез, и он боится... Мы не думаем, что он попал в беду. Или у вас есть о нем какие-нибудь сведения? Она взглянула на дарла Вы можете сказать, где сейчас спит, мистер Даррелл? — К сожалению, нет, — сказал он лаконично. Она встретила его слова долгим испытующим взглядом, и он понял, что под женственной оболочкой тринка тверда, как сталь. По ее лицу он мог прочитать все оттенки охвативших ее чувств. Она поняла, что крылась за его нет, и приняла горестное известие, постепенно привыкая к этому факту, все в течение нескольких секунд. Он мертв? Голос девушки был спокоен. Тринка, начал Ян, все нормально, Ян. Пит Ван Хорн умер. «Мистер Даррелл, не так ли?» вы, так», — ответил Даррелл. Она помолчала. На стоянке судов завели навесной мотор. Он застрелял, закашлял, потом загудел ровнее. На одной из яхт громко засмеялась женщина. Чайки скользили на крыльях ветра дующего северного моря. Казалось, в воздухе похолодало, Хотя солнце светило по-прежнему, а туристы рядом веселились, как ни в чем не бывало. Девушка кивнула и зябко обхватила руками плечи. Ветер поймал черный локон и разметал по ее розовой щеке. Дарил решил, что ей лет двадцать семь — самый расцвет физических сил и интеллекта. — Спасибо, что вы все сказали мне прямо, — задумчиво произнесла она. Сюзанна оказалась шести футовой яхтой, отделанной полированным красным деревом, тиком и латунью. С аккуратной каютой, разделенной на два отделения, в каждом стояла двуспальная кровать. В середине судна находилась уютная кают-компания, но на носу тщательно снабженная всем необходимым кухня и кладовая с запасами продуктов. Даррелл предупредил Тринку, что ему нужно вернуться в отель к шести часам. Она кивнула. — Как я понимаю, у вас назначено свидание с людьми Кассандры, верно? У меня уже было с ними свидание, и они сейчас подняли цену до десяти миллионов долларов. Он коротко рассказал о встрече с Джулианом Уальдом. Тринка слушала, нахмурясь, закусив розовую губку. Никого похожего внешне на этого Уальда она не встречала, хотя такой субъект обязательно должен был привлечь ее внимание, даже если бы появился в этом месте на несколько минут. Видимо, у Пита Ван Хорна, встречавшегося вчера с этим Уальдом, не оставалось времени сообщить мне об этом, — продолжала она с расстроенным видом. — Обычная наша несогласованность? — Что вы собираетесь предпринять по поводу сегодняшнего ультиматума? — Прежде всего, будем действовать без спешки. — Я собираюсь поискать Мариуса Уальда, — сказал Дарил. — Где? — Возможно, поблизости найдутся следы, какие-нибудь происшествия. Ничего не слышали о крушениях на шоссе или железной дороге? Нет, я ничего такого не могу припомнить. Тринка вдруг вмешался в разговор Ян Гунтер. Помнишь авария на Аванзаи шесть? Помню, но что за авария? насторожился Дарл, обернувшись к великану голландцу Но тот, смутившись и жалея о вырвавшихся словах, сделал умоляющий жест в сторону Тринки, потом уселся на Комингсе нахмурился и стал рассматривать стоявшие рядом яхты. «О, это ерунда!» Все же вид у нее стал обеспокоенный. «Были слухи о диверсии. Здесь неподалеку произошел взрыв. Говорят, по халатности кого-то из рабочих взорвался динамит. Уничтожен участок уже восстановленной дамбы. И опять затопила часть суши». — Сколько времени ведутся эти работы? — Они начались весной, по распоряжению нашего правительства. Эта плотина Вадензе шесть одна из самых старых. Нацисты взорвали ее во время войны, затопив окрестности. — И давно вы знаете о взрыве? — нахмурив спросил Даррел. — Да, здесь все об этом знают. Взрывом уничтожило несколько восстановленных звеньев дамбы... и вода снова хлынула на поля, а их уже осушили. Очень жаль. Но это совсем не то, о чем вы говорили. Навряд ли это имеет отношение к Мариусу Альду. Почему же? Я как раз думаю, что этот случай отнюдь не так случайен, как кажется, задумчиво сказал Даррелл. Первые два часа Пока они поднимались вверх вдоль берега и выходили в открытое море, им помогал свежий восточный ветер. Тринка объяснила, что добраться до строительства дамбы можно только на лодке или работающих там баржах из-за мелководья. Есть еще длинный кружной путь на машине, Но это потребует слишком много времени. Лучше всего для этой цели подходила Сюзанна, с чем Даррелл был совершенно согласен. Быстроходное судно, подгоняемое ветром, послушно двигалось вперед со скоростью, которую навряд ли мог обеспечить даже мощный моторный двигатель. Ян Гунтер, как скала, застыл у шторвала, искусно управляя Сюзанной. Тринка приготовила внизу ланч, отказавшись от предложенной помощи. Дарил сидел в одиночестве на палубе, вглядываясь в морской простор, в берега и туманные очертания островов на горизонте. Сюзанна кренилась, шуршала парусом и быстро скользила по волнам, оставляя позади длинный пенистый след. Дарил вспомнил детство, когда Изредка вырвавшись из баю Печеруш, выходил в открытый Мексиканский залив. Потом студенческие годы в и походы на Лонг-Айленд-Саунд.